Глава восьмая Поднявшиеся из-за горизонта остроконечные шпили выросли, стали толще и превратились в башни. Затем стало видно, что под ними имеется грандиозная стена. От кого тут защищаться, пробрумотал Рик сквозь сжатые зубы. Проклятая жара! Солнце пекло так, что казалось, что ты идешь через кипящую, колышущуюся воду. Перед глазами всё плыло, и каждый шаг давался всё с большим и большим трудом, словно на плечи и лодыжки привешивали новые и новые грузы. Больше всего его злило то, что девушка Скин как бы вовсе не чувствовала изнеможения. Похоже, она даже не потела и шагала такая свежая, как во время прогулки по весеннему лесу. Когда они очутились в тени стены, он вздохнул с облегчением. Впереди выросли грандиозные ворота, что не каждым тараном выбьешь. Судя по следам, которые не успел занести ветер, перед ними кто-то топтался совсем недавно, бродил туда-сюда. Здесь был твой брат, объявила девушка Скин, опускаясь на корточки. И куда же он делся? Прошёл внутрь. Как? По мне, так эти ворота уже тысячу лет никто не открывал. Я Чувствую магию с этими словами, девушка принялась изучать стену из творки. Она ходила из стороны в сторону, приседала, вставала, снова ходила. Потом остановилась, села и принялась что-то напевать, что-то непонятное и мелодичное. "Возьми меня за руку через какое-то время", скомандовала она. Рикс сел рядом, ухватился за её ладонь и закрыл глаза. До Великой Крепости отряд во главе с Ахтаном добрался теплой лунной ночью. Укрепления, взятые и разрушенные не так давно победоносной ордой под командованием Великого Повелителя Севера, выглядели покинутыми, но Норд не решился сразу же везти туда своих людей. «Ахтану не нравится», — сказал он, покосившись на Аге. «Надо ждать, надо смотреть». Моя сестра кивнула. «Ахтан был командиром разумным». И в его приказы она никогда не вмешивалась. Иногда позволяла дать ему совет, но не как повелительница, а как рускас, знающаяся с невидимыми силами и умеющая то, что не умеют другие. Простые воины боялись её теперь куда меньше, чем когда они с Ули сидели на двойном троне, но уважали намного больше. "Ждать тихо", приказал Ахтам. Луна зашла, Из-за горизонта словно ей на смену выкатилось солнце. Тут-то и стало понятно, что руины великой крепости не так уж и пустынны. Сразу в нескольких местах в небо потянулись дымки костров, а затем по дороге, ведущей на юг, промчался небольшой отряд всадников. Король Норденни, похоже, поставил тут собственные войска. Ахтан послал несколько групп разведчиков, а когда те вернулись, выслушал каждую со вниманием. Наблюдательные посты на тех башнях, что не обрушились, несколько сотен лучников и солдат, неспешные работы по восстановлению отдельных участков стен. Нет просто так на храпом тут не проскользнуть, даже если прорыв удастся, то много людей, кажется, потеряно, поэтому предводитель нордов решил дождаться ночи. И когда стемнело, то вперёд ушли лучшие следопыты, умеющие подкрасться к оленю в плотную поразить белку стрелой точно в глаз или выдернуть первое из хвоста тетерева. Выждав некоторое время, ко развалинам двинулся весь отряд, причём копыта каждой лошади обвязали тряпками, чтобы не было никакого шума. Следопыты начали возвращаться, докладывая Ахтану о выполненных заданиях. Удалось снять всех часовых, что наблюдали за западной частью великой крепости. Там, где между стеной башен оставался широкий проход, удобный для конницы, удобный, однако, и для того, чтобы устроить тут засаду. Тыловые укрепления остались позади, широкая лента из всадников втянулась в проход. С этого места стали различимы огни, горевшие в окнах некоторых зданий на территории крепости. А потом их всё же заметили то ли с какого-то скрытого поста, то ли случайно, но из мрака донесся изумленный вскрик, затем голоса, топот и лязг оружия. Быстро, — приказал Ахтан, — поскольку больше скрываться не было смысла. Норды хлестнули лошадей, и озаренные светом луны руины понеслись назад. Выросла справа громадная башня, которую не смогли разрушить и осадные и машины Рика, а затем оказалась позади а впереди раскинулись просторы северных пустышей. Норды были уже дома, и когда первые лучники и солдаты прибежали, задыхаясь к проходу, то сражаться оказалось не с кем. «Удача!» — воскликнул Ахтан, радостно глядываясь. «Удача! Удача! Удача! Удача!» — вторили ему простые воины. И только Агим молчала и светился зеленым кристалл на ее шее. 2 дня после этого они ехали на восток, и за это время не встретили никого. Вечером же первого дня Ахтан предложил всем желающим уйти, вернуться в собственные племена. Ахтан, мы идти, мы видеть дом, жена, дети, ответил самый старый из воинов, морщинистый и крепкий, точно дуб. Но мы вернуться с ними, нет больше племя, нет Сархории, ракитов, Тамкари. «Старый вождь смешать всех, Норт!» Прочие воины одобрительно зашумели. Ахтан с Агия совещались недолго, особых вариантов, куда двинуться, у них не было. «Тогда отправляйтесь к родным и приходите в старый город, где поселились Фуркорс», — объявила Агия. «Ахтан», — она обратилась к вождю, — «ты тоже иди и возвращайся». «Нет», — ответил Норт, — «я ты. Куда ты, туда я». Аги кивнула и улыбнулась. Сначала на склонах гор появились руины, затем стали видны дымки, говорящие о том, что фуркерс никуда не ушли, что они по-прежнему здесь. Вот мы и дома, сказала моя сестра, и впервые за очень долгое время я увидел на её лице выражение спокойного умиротворения. Исчезла маска злобной мстительности, ожесточённой решительности ледяного нечеловеческого хладнокровия. Теперь я был уверен, что всё у неё будет хорошо, что среди нордов она станет жить долго и счастливо, лечить людей, как и положено русским. Не худшая судьба. И снова дальновидение вернуло меня в мою реальность. Внутри храма нас ждал громадный зал, по периметру окружённый колоннами. В центре его располагался настоящий фонтан, и плещущие струи поднимались едва не до потолка. За колоннами прятались ряды одинаковых дверей, и наверняка одна из них вела к усыпальнице в Орло, но какая именно, я не имел представления. «И куда дальше?» — спросил Роб, недоуменно подчесывая щеку. «Будем проверять все по очереди», — сказал я. «Какая-то ведет в одну из башен». Кажется мне, что нам нужна самая высокая из них, та, что в центре, поэтому начнём с середины, вот хоть с этой стороны. Но первая же дверь, которую мы открыли, привела нас в крошечную каморку, забитую стеклянными сосудами самых разных размеров и форм. Внутри некоторых танцевали крохотные искорки разноцветного огня, и смотреть на них было неприятно. Неужели кладовка, Айку усмехнулся. Я хотел ответить, но в этот момент меня словно ударило тараном. Я вновь ощутил чужое присутствие, как тогда на ступенях, но в этот раз куда мощнее и повернулся в сторону входной двери. Через неё как раз шагнул высокий, крепкий молодой человек с мечом в руке. Вот и встретились, братец, сказал Рик, и голос его породил многоголосое шепчущее эхо. Рик воскликнул я. Хотя появление брата для меня не было какой-то неожиданностью, увидеть его воочию, а не с помощью дальновидения, оказалось странно и необычно. "Уйди с дороги, Дарольд", воскликнул он. "С какой дороги?", попробовала отшутиться я. "С моей", крикнул брат и в следующее мгновение нанёс удар. Я успела отскочить в сторону и отразил второй выпад ещё более стремительный. В часы мгновения брата окружили мои друзья. Рик притормозил и оглядел каждого. "Стой, погоди", кричал я, пользуясь паузой. "Почему ты нападаешь? Ты хочешь забрать то, что нужно нам?" "Забрать?" кто-то тебя крепко обманул, дружище, вступил в разговор Айк. "Рик, ты сам не свой", подхватил Арк. "Тбой вертит Овер", добавил я спешно, видя, что брат готовится к новой атаке. "Никому мной не верь", это огрызнулся Рик. Пойми, ничего забирать из этого здания мы не собирались и не собираемся. Я не верю тем, кто служит проклятому ворло. "Брат, а помнись", закричал я, и вдруг внутри моей головы прозвучали очень громко три слова на непонятном языке. Я, сам того не ожидая, Повторил слова вслух, вначале тихо, а потом во весь голос закричал изо всей силы, одновременно словно сбрасывая с головы брата нечто тёмное, похожее на уродливую шапку. Когда мне это удалось, Риг пошатнулся и упал. "Хуф", сказал Роп, вытирая пот со лба. Пронесло, окажись. Мы собрались вокруг брата, он медленно открыл глаза. "Что? Что произошло?" прохрипел он. Твой владели разрушение и мрак, сказал я, глядя прямо в глаза Рика, что неуловимо изменились, из них ушли высокомерие, нетерпение и злоба, но зато появилось недоумение. Вспомни-ка, что именно ты делал, объявив себя великим повелителем севера? Приносил добро и счастье в историю? Вспомни, как мы сражались с салавантарами, как ты пожертвовал собой, чтобы магическая шкатулка не досталась брату Атову? При упоминании великого повелителя Риг покраснел. Тот замок на севере, присвитер, обряд произнёс Риг. Я потом стал не совсем собой. Как во сне спросил Роб. Ага, это походило на страшный сон, хотя в нём были Аги и Ули, назвав имена сестёр он судорогнулся, и я знал почему. Наверняка осознал, что уничтожил возможного жениха младший. Нет, невероятно. А ещё со мной оказалась она. Мой брат оглянулся, но никого, кроме нас, в зале не было. Где, куда она делась? Кто спросили Айк Роб и Арк в один голос. Я же, как Ирик, поспешно оглянулся, надеясь обнаружить девушку Скина. Куда она подевалась, спросил я. Да кто подевался, воскликнул Айк. — Наложница моя бывшая, — начал брат, — а я подхватил. — Та девица, что с Риком всюду таскалась, помните, я вам рассказывал? — А-а-а, да. — Нет, не было ее тут, — ответил Айк. — А ты вообще что тут делаешь? — спросил Роб. — Зачем явился? — Сфера, — произнес Рик, жмурясь, — то ли от разочарования, то ли от боли. — Мы пришли сюда, чтобы забрать сферу. — Зачем? — удивился Арк чтобы заполучить все ее могущество и установить свою власть в мире, стать настоящим повелителем Этории, таким, перед кем будут трепетать короли и императоры, — объяснил я. А вот мы шли сюда, чтобы разбудить в Орло, который желает уничтожить сферу, чтобы она больше никому не причинила зла. Я очень рад, что вы так хорошо разобрались в происходящем низкий голос, прозвучавший сверху, я до сих пор слышал только в видениях, где он воспринимался иначе, но всё равно узнал мгновенно. Варло, замолчавший после того, как мы вошли в портал, вновь проявился. То, что вы слышите меня, не значит, что я обладаю голосом, поскольку я сам не вполне реален, продолжил древний маг. Я рад, что вам удалось добраться до моих покоев. «Не будем ждать, освободите меня». «Как?» — вмешался Айк. «Взбирайтесь на верхушку центральной башни. Туда можно попасть через самую последнюю от входа дверь в правой стене. Там замок, но вы его вскроете». Другой голос, куда более тонкий, что долетел откуда-то сбоку, перекрыл речь в орло. Мы все обернулись и увидели, что в тени стоит девушка-скин, скинув руки и поёт на неизвестном языке очень мелодично и красиво. Варло что-то прокричал, но мы более не могли разобрать его слов. Негромкое вроде бы пение заглушило все прочие звуки, а воздух вокруг девушки скина замерцал, словно неизвестно откуда взялись сотни белых, зелёных и синих светлячков. А затем пол перед ней будто треснул, четыре линии обозначили правильный квадрат. Тот пополз вверх, одновременно становясь прозрачным, и внутри серого камня обозначилось нечто круглое. Вскоре перед девушкой с кином был пьедестал, на котором лежал или точнее над которым парил шар, будто изготовленный из дымчатого хрусталя. Он казался не очень большим, но в то же время при пристальном взгляде на него становилось понятно, что внутри плывут облака, кружатся в хороводе звезды, вскипают волны пламени и тьмы, способные поглотить целый мир. Сфера — произведение искусников из другого мира, обретшая собственный разум. «Но как?» — растерянно протянул я. «Почему она?» «Быстрее!» — вторгся в мое сознание голос Варло. «Орло!» Девушка Скин улыбнулась, легко и весело шагнула вперёд, обхватила сферу ладонями. Что произошло дальше, я не понял, но хрупкая фигура молодой женщины и колоссальный полупрозрачный шар как-то совместились, стали единым целым. По глазам ударила яркая вспышка и наступила тьма. "Ну что, ты доволен, Валис Валер Варло?" Голос Овера звучал мрачно. И это был даже не голос, а некая иная форма передачи информации, недоступная людям. С чего мне быть довольным? Рави Орло Овир. Вопрос умочил Варло, и его слова украсились многочисленными обертонами смысла: раздражение, гнев, разочарование. Ну как же, она не досталась мне. Но не досталась и мне, а ведь был такой хороший шанс всё закончить. Сколько тысячелетий тянется история с этой беглянкой, поставившей на уши не один мир. Ты бы не справился, пробурчал Овер самодовольно. Куда тебе? Вспомни ведь, в прошлый раз тебе едва хватило сил, чтобы обуздать её и заключить в форму сферы. И то потому, что она потратила столько сил на эту дурацкую эторию, на идиотские украшательства и прочую ерунду. А ты бы что, справился, огрызнулся Варло. «Каким образом?» «Рассмотреть не смог, что она овладела душой этой девки. Куда ты годишься?» «Ну да, я недооценил ее». Овер заскрежетал тем, что являлась магическим аналогом зубов. «Но у меня был Рик, и через него я мог направить такую мощь, что позволило бы лишить ее, если не существования, то хотя бы сознания. Я бы то же самое проделал с легкостью через Дарльда и остальных». Теперь же нам придется ждать следующие возможности. Может быть, сотни, а может быть, тысячи лет. Варло недовольно вздохнул. Все из-за тебя. Убить бы тебя, братец. Не по силам тебе это, — Овер откровенно захохотал. Все. Он ушел? Да, Дарльд более не слышит нас, — подтвердил Варло. Значит, можно не нести всякую чушь. И почему они всегда нам верят? Люди на то и люди, если бы не верили, с ними не было бы так интересно. Ладно, а теперь поговорим о том, чем мы сможем развлечься дальше. Казалось, в полном мраке я провёл вечность, слушая голоса, что доносились откуда-то сверху, и в то же время они звучали внутри меня, заставляли меня содрогаться. Овер и Варло, неужели то, что они говорили в этот раз, было правдой? Что им не нужны войны, империи, Они всего лишь хотели обезвредить заключенное в сфере существо, то ли родственное им, то ли нет, но имеющее какое-то отношение к нашей Тории. А затем... Затем тьма ушла. Я осознал, что сижу, а подо мной твердый и холодный мрамор. Точно, я на ступенях храма, и тут же рядом мои друзья и брат. Солнце поднималось над стеной города, выглядевшего совершенно иначе. Сама стена, похоже, осталась единственным, что не изменилось. Всё остальное претерпело трансформацию. Сгинула брусчатка, уступив место каменным плитам. Исчез лес и пирамиды, появились вполне обычные улицы между наполовину разрушенными домами и каменные глыбы портала на перекрёстке прямо напротив нас. И именно в его сторону неспешно удалялась девушка Скин останавливать её у меня не было ни малейшего желания, разве что для того, чтобы расспросить, уточнить, почему на неё так злятся и Овер и Варло, вроде бы непримиримые соперники. Хотя кто они на самом деле, не знаю. Хорошо, сказал Рик. Что хорошо, спросил я. Чужое присутствие исчезло внутри, словно Овер не просто замолк, а сгинул совсем. То же самое После небольшой паузы подтвердил я: "Ворло тоже исчез". "Да ну их всех этих духов-хранителей магов, братьев Дорсов, без них лучше пробрамотал Айк. Арк и Роб дружники в ноля. Девушка скин дошла до портала, остановилась, обернулась и неожиданно махнула нам рукой. "Интересно, а что произошло с Ворло и Овером?" спросил меня Арк. Я пожал плечами, а потом Мы все услышали голос девушки, ставшей одним целым со сферой, а может и бывшей с ней единым целым с самого начала. Она находилась далеко от нас, но каждое слово прозвучало так чётко, будто бывшая наложница брата стояла рядом. Они остались там же, где и были, в своих усыпальницах-темницах. Только теперь на живой мир они никак не смогут повлиять. Мы переглянулись, Я подумал, что да, кое в чем Овер и Варло мне не солгали. — Они там навсегда, — осведомился Рик. В голосе девушки проскользнула усмешка. — Не знаю, я еще не решила. Пока я хочу наслаждаться свободой, и не хочу, чтобы свободой наслаждались они. — Суровое наказание, — протянул Арк, покачивая головой. — Это не наказание, это лишь мое желание. — Кто ты? Наконец я задал вопрос, который одолевал каждого из нас. Я? Я сфера, и я свободна. Девушка шагнула вперёд к порталу, вокруг неё вспыхнуло белое пламя, и она исчезла. Мы молча сидели и смотрели туда, где потухло пламя, а потом раздался голос Айка. Ну и как нам отсюда выбираться? Хороший вопрос. Действительно. Как. Конец книги. Запись произведена издательством Полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos май 2018 года. Звук режиссёр Елена Иволгина, читал Кирилл Петров.